Рэйчелл сидела на неубранной кровати на Честер-Террес и разглядывала фотографию. Она с братьями вскоре после начала Первой мировой. Эдвард, все еще в военной форме, такой галантный, улыбающийся, обнимает ее за плечи. Хьюга чуть в стороне, рука на перевязи, куртка висит мешком, щурится, как будто солнце бьет в глаза. Руперт в рубашке с открытым воротом, Невероятно юный, только что смеялся над чем-то. Снимок сделан на к ракетной площадке в Тоттеридже. До того, как все переехали в Лондон, снимал Брик. В то время он был неутомимым фотографом и наверняка сделал 5-6 снимков. Этот самый удачный годами украшал ее туалетный столик. Теперь же, как и все остальные вещи, фотография хранится в ящике комода, завернутая в папиросную бумагу. Она достала ее специально для Клэри. В шкафу до сих пор висят вечернее платья и горностаевая накидка, которую Брик подарил ей на двадцатилетие. Пожалуй, нет смысла перевозить их в Сусекс. В комоде пахло камфорой, туалетный столик покрыт пылью. Она спустилась по ступенькам. Ее спальня находилась на шестом этаже, заглянув по дороге в гостиную». Мебель по-прежнему в чехлах, маленькие ковры скатаны к стенам, большой застелен дерюгой, ставни надежно закрыты. С потолка свисала люстра, укутанная в полотняный мешок, словно гигантская груша, ждущая созревания. Комната, да и весь дом, была пропитана духом необитаемого жилища. Интересно, вернутся ли они сюда когда-нибудь? В холле на первом этаже стояли ящики, полные книг, которые отец велел привезти из Лондона. На следующей неделе ими займется Тонбридж. Рэйчел устала, хотелось выпить чаю, однако газ и вода отключены, да и молока все равно нет. Она решила выйти через парк на Бейкер-стрит и сесть на автобус до Майда-Вейл, а дальше пройти пешком. Такси слишком расточительно, хотя она знала, что сит ее выбранит. «Ты шла пешком?» Часть пути проехала на автобусе. «Моя дорогая, ты неисправима. Я включила кипятильник. Налить тебе горячую ванну?» «Больше всего на свете мне хочется горячего чаю. Сейчас приготовлю». Она проследовала за сит вниз по темному лестничному пролету, ведущему в полуподвальное помещение. Кухня, кладовая, буфетная, винный погреб и уборная. Чистенько, но, если приглядеться, заметны трещины на стенах облупившаяся зеленая краска, линолеум, местами вытертый до плит. Сид включила свет, так необходимый в этой комнате, за решетчинными окнами, которая вдобавок загораживала снаружи темная кирпичная стена. Это была викторианская кухня, кое-как адаптированная к современной жизни. Мне нужно заглянуть в уборную. Единственная рабочая тут, внизу. Я ее ремонтировала на прошлой неделе. «Будешь тост или еще чего-нибудь?» «Нет, просто чай». А потом в ванную решила Сид, наливая воду в чайник. Она представила себе Рэйчел в ванне, и ее охватила сладкая тоска, уже привычная и в то же время не перестающая ее удивлять. «А если бы она взяла такси, они провели бы вместе лишний час», — думала Сид, ставя чайник на огонь. «Впрочем, они и так проведут вместе целые выходные. На дежурство ей только в воскресенье вечером», — И то хорошо, что Рэйчел согласилась остаться у нее, могла бы вернуться в Сусекс. «Ты выяснила, что идет в академии?» «Жена булочника. Давай пойдем. А ты не слишком устала?» «Нет, ну что ты. Можем заодно и поужинать где-нибудь?» «Разумно. Ты же знаешь мою стряпню. Давай поднимемся наверх, там уютнее». «Я понесу под нос. Ни в коем случае. Выключи за мной свет». Они поднялись наверх в маленькую гостиную, большую часть которой занимал рояль Бехштейн, и уселись в кресло с цветастыми чехлами на подлокотниках, скрывающими протертую обивку. Сид разлила чай и достала любимые египетские сигареты Рэйчел. Вот умница, где ты их раздобыла? В одной лавочке, в Сохо. Она умолчала о том, сколько времени и усилий заняли поиски. Чудесно. Честно говоря, мне их не хватает. Они курили, поглядывая друг на друга, чуть улыбаясь, лениво перебрасывались новостями, не нарушая общей атмосферы счастья. Наконец-то они вдвоем. Сид отыскала полбутылки джина и остатки аперитива «Дюбоне», что годами пылились в шкафчике, и они немного выпили. Рэйчел рассказала ей о фотографии. Разумеется, Сид тут же захотела взглянуть, Она долго рассматривала прелестную молодую девушку с высокой прической, в белой блузке со стоячим воротником и опрятной темной юбке с ясным невинным лицом. Ей пришлось прибегнуть к легкомысленному тону, чтобы скрыть, насколько она тронута. «Господи, да ты была красоткой!» «Чепуха!» «Впрочем, ты сейчас хороша!» Но и это не прошло. Рэйчел была настолько лишена тщеславия относительно своей внешности, что любые комплименты выбивали ее из колеи. «Совсем как мать», — подумала Сид. Вот она уже порозовела и нахмурилась от смущения. «Милая, я люблю тебя не за внешность», — оправдывала Сид. «Хотя кто меня осудит, если бы даже и так?» Рэйчел молча заворачивала фото в бумагу. «У тебя нет лишней копии». Негативы наверняка затерялись. Брик очень много фотографировал, и когда мы перебрались в Лондон, мама выкинула кучу негативов. Этот снимок я достала для бедной Клэри. Она так несчастлива. «Совсем никаких новостей?» «Нет. Если честно, я потеряла всякую надежду. И мама тоже. А Клэри?» «Похоже, нет. Она не часто упоминает об отце, но никогда не говорит о нем, как о...» Рэйчелу молкла, а затем продолжила дрожащим голосом. «Наверное, многие через это проходят. Сколько горя и страданий, сколько угасающих надежд!» Иногда мне кажется, что мы сходим с ума. Зачем все это? Чтобы предотвратить гораздо большее зло? Ох, Сид, в это трудно поверить. Неужели все станет еще хуже? Да, я понимаю, мне проще. Почему? Мне нечего терять, веско произнесла Сид. Ведь ты не уйдешь на войну. Но Рэйчел то ли не поняла, то ли не захотела понять, и Сид оставила эту тему. Они поехали на Оксфорд-стрит в грязном старом Моррисе, принадлежавшем Сид, и посмотрели фильм, а затем поужинали томатным супом и отварной треской в маленьком ресторанчике на Эбби-роуд. Сид рассказывала о станции скорой помощи, теперь она работала там водителем. Рэйчел, превосходная слушательница, обожала ее рассказы о тамошних кадрах. Бывшая педикюрша, хотя сейчас все бывшие, кроме нашего таксиста с плоскостопием, Жаль, что ему не удается воспользоваться знанием города, поскольку мы работаем в пределах одного района. Потом учительница гимнастики. Вечно пугает сестер. Обожает ездить на красной, да еще встречной «Откуда ты знаешь, что у него плоскостопие?» «А он сам всем рассказывает. Хотел вступить в армию, да не взяли, вот и жалуется теперь. Еще у нас есть пацифист. Любит напиваться, бог знает с чего» и рассказывать нам, что он сделает с разжигателями войны, включая, видимо, нас. Все это происходит во время нескончаемых вечеров, когда мы пьем чай, кроме него, разумеется. Звучит забавно. В голосе Рэйчел послышались задумчивые нотки. Водить она не умела, да и настоящей работы у нее никогда не было. Большую часть времени ужасно скучно, ничего не происходит. Конечно, бывают иногда... «Инфаркты, инсульты или приступ аппендицита, но с этим справляются штатные сотрудники. Мы что-то вроде дополнительных на всякий случай, и пока таких случаев не было. И слава богу, не говори, поедем домой. Уж кофе-то я сварю получше, чем здесь подают». Вставляя ключ в замок, она представила себе, что все так и должно быть. Они с Рэйчел вместе возвращаются домой. Закрыв дверь, она пошарила в поисках выключателя, затем передумала и обняла Рэйчел в темноте. Они поцеловались. Чудесный вечер. И кино замечательное. Интересно, почему смешные и одновременно трогательные фильмы всегда французские? А мне с тобой все нравится. Сид бережно отложила в памяти эту фразу, как драгоценный бриллиант в шкатулку. Она сварила кофе, и женщины устроились на потрепанных стульях возле древнего газового камина. Сид вспомнила, что у нее где-то осталось немного черри бренди, его подарили Иве, но ей он как-то не пошел. Так что мы можем преспокойно выпить, без угрызений совести. Об Иве успели поговорить до того. Она работала на пианиста с мировой известностью и была вполне довольна своим положением. Слава Богу, что не приходится волноваться за нее. Прикончив бутылку, там оказалось больше, чем предполагала сит они завели любимый разговор о том, что станут делать после войны. «Хорошо бы поехать в путешествие, но куда?» Сид высказывалась в пользу Италии, Рэйчел склонялась к Шотландии, в которой никогда не была. Спать легли уже за полночь. Устроив Рэйчел в комнате Иви, лучшая из двух спален, и оставив ее распаковывать вещи, Сид спустилась вниз, чтобы набрать ей грелку. В какой-то момент между ними возникло легкое напряжение. Она хорошо понимала его природу, ей не раз приходилось ночевать в хоум иногда даже в комнате Рэйчел, в раздельных кроватях, если в доме было полно гостей, и они завели привычку перед сном лежать рядом, в обнимку. Такие сладкие и вместе с тем мучительные минуты трудно было избавиться от видений интимной близости. Сегодня они впервые остались наедине друг с другом. Казалось бы, это облегчало ситуацию, Исчезла необходимость беспокоиться о присутствии посторонних, однако на деле лишь подчеркивала разницу в отношениях. По мнению Сид, Рэйчел была неискренна. Если в иных обстоятельствах она вечно беспокоилась, что скажут другие, какое оправдание она придумает на этот раз? Впрочем, Сид и сама прекрасно понимала, в чем дело. Рэйчел ясно дала понять, непреднамеренно, разумеется, что любая интимная близость ей отвратительна, «Это не она, а я веду себя лицемерно», — думала Сид. «Сколько раз я говорила себе, что победила эти чувства, что они бесполезны, хуже того они могут оттолкнуть Рэйчел, и тогда я потеряю ее навсегда». И вот сегодня, когда впервые представилась идеальная возможность, она поняла, что все осталось по-прежнему. В отсутствии Рэйчел она тосковала по ее обществу, рядом с ней, по ее нежному телу. Все еще сражаясь с этой безнадежной дилеммой, она поднялась наверх, в комнату Рэйчел, и, не удержавшись, съязвила. «Поскольку любовь тебя не греет, держи вместо нее грелку». «Сид!» Рэйчел уже разделась и теперь стояла перед ней в сорочке с Нессессером в руках. «Что с тобой?» «Ничего. Сейчас поищу тебе халат, а то замерзнешь. Было бы здорово, я свой не взяла, места в чемодане не хватило». Она последовала за Сит в маленькую спальню, и та бережно набросила ей на плечи старый мужской халат. Тем временем ванна уже набиралась, и тонкие клубы пара выползли в коридор. «Разве ты не придешь ко мне поговорить?» – спросила Рэйчел. «Конечно приду. Мойся давай». Приняв ванну, Рэйчел расслабилась и вскоре заснула у Сит на плече. «Правда, милая?» Только сейчас, опустив голову, Сид поняла, что ответа не последует. Она лежала в темноте до тех пор, пока светящийся циферблат дорожных часов Рэйчел не показал половину третьего. Осторожно высвободившись, Сид ушла к себе. Если не выспаться как следует, то можно испортить завтрашний день. Но и там сон продолжал ее избегать. В субботу состоялся турнир по теннису, в котором разрешили принять участие всем детям, включая Лидию и Невилла. Организаторами выступали Эдвард и Хью. Партнеров выбирали по жребию, а результат каждого матча определялся по-лучшему из трех геймов. Играли с двух часов по полудни. Начали с детского матча, малыши как раз наелись, и Клэрис Полли обыграли Саймона в паре с Невиллом. «Ненавижу теннис», — заявил последний, красный от переживаний. И если бы не пришлось играть с Саймоном, я бы, может, и победил. Он вечно выбивает мячи за край площадки. «А ты вообще по мячу не попадал», — отозвался Саймон, переживавший не меньше. «Не понимаю, зачем ты вышел играть?» «Учись проигрывать достойно», — сделала брату замечание клэрри «Вот еще огрызнулся тот. Я не собираюсь всю жизнь проигрывать. Или я выиграю, или вообще не стану этим заниматься». «Ну...» «Кому-то же надо проигрывать», — вставила Лидия. «Вот пусть другие проигрывают, а я не буду. Вы оба можете подавать мячи на корте». «Ну, спасибо». «Ну все, Саймон, хватит», — резко оборвала его Вилли. «В любом случае, у каждой команды есть два шанса», — напомнил Эдвард. «Не повезло Саймону вытащить Невилла», — добавил он вполголоса обращаясь к Вилли. «Не будем портить». «Чудесный день», — сказал кто-то, и начался следующий матч. День и вправду выдался чудесный, солнечный. Бледно-голубое, чистое небо, неяркое солнце. Достаточно тепло, чтобы зрители смотрели игру с комфортом, а игроки не перегрелись. Зоуи вывезла Джульетту в коляске, а Хью держал на коленях упирающегося Уилса. Дюша сновала туда-сюда с корзинкой сырняков, и только брига не было видно. Он работал в кабинете с мисс Миллимант. Джессика — неважный игрок. К четырем часам всем ужасно захотелось пить, и Дюша распорядилась накрыть чей на террасе возле корта. «Да, лимонад не помешал бы», — вздыхала она. «Жаль, что у нас нет лимонов». А Уиллс... «С Ролли и Джульеттой даже не знают, что это такое», — заметила Лидия. «Наконец-то она выросла из категории «самая младшая» и не узнают теперь, да?» «Скоро такого слова вообще не будет», — предположил Невилл. К чаю подали сэндвичи с огурцом и оладушки. Саймон потихоньку пересчитал оладьи и прикинул, что в лучшем случае ему достанутся два, не больше». Выбрав подходящий момент, он принялся аккуратно расспрашивать остальных, будут ли они есть. Это принесло плоды. Зоуи отказалась от своей порции. С другой стороны, тетя дала одну штучку Уилсу. Попробовав разок, тот старательно закопал ее в клумбу. Только зря пропала. Просто немыслимо. До чего глупые эти малыши. Стыдно представить, что он и сам когда-то пускал слюни. Поли прилегла на лужайку рядом с отцом. Что такое геморрой, спросила она. Элен сказала, что надо быть осторожным, но не объяснила почему. Никто не стал отрицать, и он принялся вдохновенно импровизировать. Ну это такая шишка на попе, ты на нее садишься, и она в тебя впивается. Наверное, там внутри муравьи. Да, такой маленький муравейник. Он повернулся к Лидии. «Ты же все знаешь про задницы, скажи им». «Не знаю», — Лидия смущенно поежилась. «Знаешь, я же тебе говорил». Повисла небольшая пауза. Не выдержав причастности к важной информации, Лидия торжественно выдала. «Жопа! Ты про это?» «Так, Лидия, помолчи, пожалуйста», — самым суровым тоном оборвала ее Вилли. «Надо бы разобраться, что происходит в голубой комнате по вечерам. Возможно, Невил уже слишком вырос, и ему не стоит делить спальню с девочкой». Тем временем закончился еще один матч. «Твой удар слева стал гораздо лучше, Тедди», — похвалил его отец. «Тот просиял. Правда?» — небрежно отозвался он, делая вид, что ничего особенного в этом нет. «Белые хризантемы, ранний сорт, продемонстрировала дюши. Обожаю их». «Пахнут костром», — определила Клэрри Понюхов. «А, по-моему, они пахнут испуганной мышью», — в пику ей возразил Невилл. «Он скучает по отцу», — тихо пояснила Вилли, обращаясь к Джессике. Раздался сигнал воздушной тревоги, но никто не обратил особого внимания. С теннисного корта подошли игроки в надежде выпить чаю, однако в этот момент кончилась горячая вода. «Пойдем, принесем», — сказал Хью дочери, вставая. Не успели они дойти до кухни, как издалека донеслось монотонное гудение самолетов. «Это наши?» — спросила Поля, но отец, похоже, не услышал. Выйдя из дома с кувшинами горячей воды, они увидели их. Поблескивая на солнце, самолеты целенаправленно куда-то летели на большой высоте, звено за звеном, словно стадо гигантских шмелей. «Это немцы?» — снова уточнило Полли. «Бомбардировщики», — отозвался Хью, не отрывая от них взгляда. «Они не станут нас бомбить, правда же?» «Нет, они летят дальше». Гул усилился. Казалось, все небо вибрирует от края до края. «Пол, отнеси воду», — распорядился Хью и зашел в дом. По пути на террасу она встретила дядю Эдварда. «А где папа?» Вернулся в дом. На террасе разглагольствовал Тедди. «Если они направляются в Лондон, то запросто сравняют его с землей. Их там целые тысячи». «Не преувеличивай, Тедди». «Ну, мам, ты же поняла, что я имею в виду. Вон, еще летят. А куда папа делся? У него список игроков на следующий матч». Наверное, пошел звонить на аэродром, спрашивал, не нужно ли ему вернуться, предположила Вилли с оттенком усталости в голосе. Эдвард действительно позвонил на аэродром, но там его успокоили. Нет никакой необходимости возвращаться. Не похоже, чтобы они направлялись туда. А вот Хью так и не смог дозвониться до госпиталя.